и побудила принять решение никогда больше не вступать в брак. Тем временем прибыл в Эль-Ядолит Дон Амбросио Мессио Карильо, маркиз де Леагоартия. Он принадлежал к числу тех старых вельмож, которые обходительным и изысканным обращением заставляют забыть про свои лета и всё ещё умеют нравиться дамам. Однажды Ему случайно рассказали историю дона Альвары и описали меня так, что ему захотелось со мной познакомиться. Чтобы удовлетворить своё любопытство, подговорил он одну мою родственницу, и та, уловившись с ним, зазвала меня к себе. Маркиз тоже явился. Он увидел меня, и я ему понравилась вопреки скорби, которая запечатлелась на моём лице.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 поражён моими достоинствами, и ему не понадобилось второго свидания для того, чтобы в нём созрело решение жениться на мне. Чтобы склонить меня к принятию его предложения, он прибег к посредничеству моей родственницы. Та наведалась ко мне и стала уговаривать, что неразумно долее зарывать свою красоту, поскольку супруг мой, как гласило известие, окончил жизнь в феце что я достаточно оплакивала человека, с которым меня связывали столь кратковременные узы, и что я должна воспользоваться предоставившимся мне случаем, который сделает меня счастливише из женщин. Затем она понелась превозносить древний род старого маркиза, его великие богатства и прекрасный характер. Но несмотря на красноречие, которое она расточала по поводу всех его преимуществ,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 Но Аня не отступила. Напротив, она удвоила старание в пользу дона Амбросио и привлекла всю семью на сторону вельможи. Родственники мои стали настаивать на том, чтоб я не отказывалась от столь блестящей партии. Они мне непрестанно докучали, досаждали, не давали покоя. Правда, бедность моя, возраставшая с каждым днём, немало способствовала тому, чтоб преодолеть моё сопротивление.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 Благодаря тому, что составила счастье такого супруга, как маркиз. Не взирая на разницу в летах, я полюбила бы его страстно, будь я в состоянии любить кого-либо после дона Альвары. Но постоянные сердца умеют любить только раз. Воспоминание о первом супруге делало честным все старания второго понравиться мне. И потому на его нежные чувства Я могла отвечать только искренней благодарностью. Таково было моё душевное состояние.